Они шлялась бы целый год по свету после окончания школы. Он говорит, что вы в большой опасности. Кэт так и не написала статью о Доре Ранкорн. Она просто не знала, что писать. Ему было 18 лет, когда он покинул этот мир. Но вы все равно его младшая сестренка, и он хочет приглядывать за вами. Медиум просто разыграл ее точно так же, как и всех остальных. Кэт довольно легко просекла все ее уловки, заметила все отклонения от смысла. Вот только пропустила, какую шутку Медиум сыграла с ней самой. Точно, с ней сыграли шутку. Погруженная в собственные мысли, Кэт свернула к Брайтону. Ее мучили в совести. Бог — религия. В Бога она не верила, но у нее бывали ночи, когда она молилась, как в детстве, потому что в глубине души ей хотелось верить. Движение остановилось. Теперь справа виднелись купола и минареты королевского павильона, возвышающегося над лужайками. Чрезвычайно экстравагантный дворец, построенный Георгом IV для своей возлюбленной, миссис Фицерберт, когда он был еще принцем-регентом. Любопытно, что это была за женщина, миссис Фицхерберт? Картины в павильоне изображали высокую элегантную даму в шляпке, движением веера, попирающую земной шар у своих ног. Интересно, что чувствовала миссис Фицхерберт, заведя роман с принцем Регентом? Не то ли, что и Кэт, когда увлеклась Тони Арнольдом в Бирмингеме? Каково это, когда тебя посещает любовник во дворце, а не в похожей на грот квартирке на кольцевой дороге? — Здорово, когда тебя так балуют. Уже долгое время никто ее не баловал. Кэт медленно проехала вдоль Брайтонского приморского бульвара и остановилась напротив серого здания отеля «Старый корабль». Ей посчастливилось найти там свободный метр. Когда она выбиралась из автомобиля, порывистый ветер сначала попытался захлопнуть дверцу, а потом добрался и до ее прически. Пожилая дама в манто прогуливала балонку на поводке. Море было вспененное и темное. Вздыбившиеся волны разбивались о ферме дворцового пирса, разбрасывая брызги на стены дворца развлечений в конце пирса. На горизонте разворачивался танкер, держа курс в Шоремскую гавань, примерно в трех милях к западу. Кэт любила морской привкус в воздухе, запах соли, гниющих водорослей, смолы, ржавчины. Позади нее по дороге громыхала гонимая ветром жестяная банка. В приближении зимы водоем для водных велосипедов стоял пустым. На берегу громоздились связанные друг с другом канатами и накрытые брезентом моторки. Кремовый киоск с мороженым был обшит досками. Рыбачьи лодки отдыхали на гнилых шлюбалках крытого водоема позади отметки высоты прилива. Почему-то пахнет чипсами, мимолетно отметила про себя Кэт. Она вспомнила детство. Пантоны мамароника, путешествие по побережью Новой Англии, красивая пристань на рот -Аренде. Барбекю на пустынных пляжах, Одинокие теплые летние вечера на тиковой палубе яхты, Ловля крабов на привязанные к леске куриной косточки. Радость, когда попадался особенно большой краб, Зелено-черный, блестящий, злющий, как черт, Его конечности шевелились, глаза вращались, А клешни злобно щелкали, нацеливаясь на нее. Кэт неохотно вернулась к действительности и, застегнув пальто на все пуговицы, перешла широкую дорогу с интенсивным движением. Потом повернула направо и торопливо завернула за угол, на подветренную сторону. Позади расположились с полумесяцем здания эпохи регенства, сторона, обращенная к автобусной остановке, сильно нуждалась в покраске.